Эпилог. Последствия вторжения насекомых на планеты привели экипажи кораблей в шоковое состояние. Противник потрудился на славу. Тысячи городов на Алане, Тосконе и маори перестали существовать. Фланкия, Чинкок, Морсвил, Дантон превратились в жалкие развалины. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, количество жертв измерялось сотнями миллионов. Мерзкие твари оставили после себя выжженные леса и поля, разрушенные заводы и фабрики, разбитые дороги и космодромы. Наземные системы обороны были полностью уничтожены. В стране царил хаос и неразбериха. Разрозненные полки и батальоны вели тяжелые бои с высадившимися на планете захватчиками. Самая тяжелая ситуация сложилась на Маоре. Горги прорвали планетарную защиту и серьезно повредили реакторную установку на Южном полюсе. Пока жители не ощущали недостатка кислорода, но рано или поздно этот вопрос встанет на повестке дня. Благодаря излучению Тоскона избежала высадки вражеского десанта. Однако крейсера-агрессоров сравняли с землей абсолютно все крупные поселения. Десятилетние усилия по восстановлению древней митрополии пропали даром. Вышедших из убежищ людей ждала страшная картина. На Алане и Маоре вновь подняли голову экстремистские организации. Толпы мародеров и погромщиков ринулись к продовольственным и вещевым складам. Обескровленная охрана не справлялась с поставленной задачей. Государство было на пороге кровавой междуусобицы. Победа над насекомыми далась человечеству слишком дорого. В жестоких схватках с противником погибли генерал Оун и Броквилл. Без вести пропали члены Совета Крин Ормерот и Кора Лейбвилл. Деморализованный Никлас Прайлот устранился от управления страной. Союз остался без высшего органа власти. Когда после обсуждения данной проблемы с офицерами флота Тина Аята объявил себя новым председателем, Многие люди вздохнули с облегчением. Может, хоть землянин наведет на планете порядок. И самурай его навел. Сначала он разгромил группировку горгов, а затем перебросил мутантов с Тосконы в наиболее беспокойные районы Алана и Маоры. Солдаты с преступниками не церемонились. Бандитов расстреливали на месте без суда и следствия. Уже через декаду бунты прекратились. Армия и полиция взяли под контроль основные объекты государства. В лагерях беженцев начали раздавать одежду, продукты, питьевую воду. Чиновников, виновных в хищениях, тут же отправляли на каторжные работы. Страна медленно, постепенно приходила в себя. Человеческой цивилизации не привыкать возрождаться из пепла. Посреди густых зарослей девственного леса на небольшой поляне стоял гравитационный катер. Неподалеку, в замшилом деревянном домике, сидели двое мужчин, одному около 50, второму лет 35. На столе между ними бутылка крепкого красного вина. Она уже наполовину пуста. В очередной раз, наполнив стаканы, а я-то негромко сказал: Запавших друзей, пусть земля им будет пухом хотя ни у Жака, ни у Карса, ни у Олиса и могил-то нет. Японец и англичанин залпом выпили вино и невольно посмотрели в окно на полуразвалившийся барак. «А помнишь, мы хотели собраться здесь после окончания войны?» — произнес Сатан. «Конечно», — вымолвил Тина. «И вот наше пожелание исполнилось». «Да», — тяжело вздохнул Крис. «Только нет ни Аргуса, ни Дарла, ни десяти товарищей». Грустный получается праздник. В душе горький осадок, а на глаза наворачиваются слезы. «У каждого своя судьба», — возразил самурай. «Мы честно дрались с врагом. Не кори себя». Осушив еще один стакан, англичанин взглянул на аята и напрямую спросил. «А что дальше, Тина? Насекомые уничтожены, планеты в руинах, эскадра ничтожно мала». «Что дальше?» — повторил вопрос Криса Японец дальше мы будем творить историю не забывай через 500 лет свет и тьма опять сойдутся в отчаянной схватке для восстановления былого могущества времени вполне достаточно я намерен создать сильное звездное государство где изумленно проговорил сатан в системе сириуса ты меня недооцениваешь усмехнулся аята «С крейсерами, обладающими скоростью 2000С, Союз сможет основать десятки колоний. Хватит людям прозябать на задворках галактики. Пора расширяться. Миллионы, миллиарды поселенцев двинутся на освоение новых территорий. План прекрасный, но нереалистичный», — отрицательно покачал головой землянин. «Для подобных свершений нужны сотни современных судов. А где их взять?» Промышленное производство Алана и Маоры практически на нуле. За прошедший месяц удалось запустить лишь пару заводов. Нет ни ресурсов, ни оборудования, ни энергии. На восстановление инфраструктуры уйдут века. Правильно, согласился самурай. Но в 120 парсеках отсюда есть отличный плацдарм для прыжка. Совершенно неразработанные месторождения, великолепный климат, отстроенные города. Ты сошел с ума. — воскликнул Крис. — Аскона добровольно не сдастся. — Плевать, — жестко сказал Тина. — Мерзавцы должны заплатить за подлое предательство. — В Союзу не хватит сил, — произнес Сатан. — Звездный флот слаб и малочисленен. — А вот тут ты ошибаешься, — вымолвил японец. — В моем распоряжении сейчас семьдесят два судна, семнадцать тяжелых крейсеров, двадцать восемь легких и двадцать семь эсминцев. На орбите Алана чудом уцелели три дока. Видимо, насекомые хотели их сохранить, а потом тварям было уже не до того. Ремонт поврежденных кораблей почти закончен. Необходимые детали и комплектующие поставили из подземной Тосконы. Там производство не пострадало. «Неужели полковник Брандт тебя поддержал?» — удивился англичанин. «Дина целиком и полностью на моей стороне», — ответила ята «Колонисты трижды пытались выйти на связь захваченного Абелора, но мы упорно молчим. Пусть осконцы считают, что горги победили. Появление эскадры в системе Вероны станет для мерзавцев сюрпризом». «Опять смерть, кровь, страдания!» — проговорил Крис. «Не думаю», — сказал самурай. «Герцог видок трус и не рискнет вступать в открытое сражение». Кроме того, у руководителя страны явно не складываются отношения с народом. При малейшей угрозе вторжения в колонии вспыхнет мятеж. Я уверен, что уже после первых выстрелов негодяи примут условия капитуляции и постараются выбить для себя побольше привилегий. «Твои слова, да богу, в уши!» — произнес Сатан. «Не волнуйся», — вымолвил Тина. «Мы заставим дворян Осконы подчиниться». Спустя три месяца флот Союза вынырнул на внешней границе системы Вероны. Патрульные суда колонистов опередили эскадру буквально на пару часов. Крейсера и эсминцы на предельной скорости устремились к планете. Им навстречу летели корабли осконцев. Наблюдатели насчитали 63 цели, включая трофейный Абилор. Битва предстояла жаркая. Как и насекомые, суда Союза выстроились в виде сети. Противник впервые столкнулся с подобной схемой и пребывал в замешательстве. Вперед выдвинулся флагманский крейсер Эстертона. А я там мгновенно воспользовался ошибкой колонистов. Короткий приказ и корабли эскадры атаковали врага. Через 20 секунд осконское судно превратилось в пылающий факел и взорвалось. Только теперь, продемонстрировав силу флота, японец передал в эфир свои требования. На размышление Тина дал видогу всего 15 минут. В том, что самурай настроен решительно, у герцога сомнений не возникало. Крейсера и эсминцы метрополии будут драться до конца. А если они прорвутся к планете, последствия страшно даже представить. Умирать правитель колонии не хотел. Наступив на горло собственной гордыни, Видок отвел корабли на орбиту Асконы. По сути дела, герцог признал власть Союза. Десантные боты тут же доставили штурмовиков на суда противника. Это страховка от вероломного удара в спину, словам правителя, а я-то не доверял. Вскоре делегация от Алана и Маоры высадилась в столице колонии, Алессандрии. Переговоры с руководством страны заняли трое суток. Прогнозы японца оказались абсолютно точны. Кроме личного статуса, дворян ничего не интересовало. Тина проявил мудрость и не стал сводить счеты с изменниками. Репрессии могут вызвать недовольство осконцев. А колонию было ни к чему. Цель достигнута. Пора приступать к великим свершениям. По замыслу самурая предстояло перебросить в систему Вероны миллионы людей и тысячи тонн грузов. В ближайшие 3-4 века надо отодвинуть границы человеческой цивилизации подальше от земли. На плечи Аята легла тяжелая ноша, создать задел для будущих поколений. Впрочем, японец был готов к такому развитию событий. Они с Байлотом не раз обсуждали перспективы развития союза. Через 8 лет, сосредоточив всю власть в своих руках, Тина провозгласил себя императором. Немногочисленные выступления сторонников демократии были безжалостно подавлены. Народ устал от интриг, царивших в Совете, и с радостью принял сильного правителя. Обывателям нужен лишь мир и порядок. Началась новая история государства. История Асканийской империи. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васинев. Читал Андрей Васинев.